Глава двенадцатая. Одиннадцать человек в пятнистом камуфляже бесшумно двигались по ночному лесу. Их скрывали покачивающиеся на ветру ветки многовековых деревьев. К ним прислушивались предпочитающие темное время суток хищники. Лица мужчин были тщательно замазаны специальным гримом, а их руки скрывали черные перчатки. Они двигались цепью с интервалом около пяти метров и внимательно оглядывались по сторонам. Руки воинов были заняты автоматами, дуло которых хищно смотрели в темноту. Маги держали в руках продолговатые жезлы, с наверший которых готовы были сорваться боевые заклинания. «Еще минут пятнадцать такого движения, и можно будет поворачивать назад», подумал я и недовольно стрельнул глазами в сторону наступившего на сухую ветку бойца. Опять замечтался. Как ее можно было не заметить? В качестве воспитательного момента я показал бойцу сжатый кулак, от вида которого тот поморщился и закивал, мол, что все осознал и больше постарается подобного не повторять. Понимает, что до контрольной точки всего ничего, а затем обратный путь и теплая постель, подумал я. Вот и замечтался. Что уж греха таить. Я и сам хотел побыстрее вернуться. Надоел уже этот лес». Задача моего отделения заключалась в патрулировании указанного командиром бригады участка при фронтовой территории с целью выявления диверсионно-разведывательных групп противника и их нейтрализации. После того, как около недели назад вооруженным силам империи в ходе контрнаступления удалось выдавить противника с территории еще одного занимаемого района, у нас с танзенийцами наступило некоторое затишье. «Судя по донесениям имперской разведки, армия королевства совсем не ожидала от нас внезапной массированной атаки, поэтому в ближайшее время активных действий на нашем направлении не планировала. Сейчас вражеские войска больше интересовало зализывание ран, заполнение, образовавшихся нашими усилиями, вакантных мест и добыча информации о происходящем по другую сторону фронта». Правда, наши командиры тоже не ожидали, что танзинейцы каким-то образом сумеют скрытно построить мощные оборонительные сооружения, защищенные не только от огнестрельного оружия и иже с ним, но и от магии. Здесь, по моему мнению, отчетливо ощущалась рука Халифарского союза, и многие в бригаде были со мной полностью согласны. Медленно ступая по ночному лесу, я, как и всегда во время патрулирования, чувствовал легкую тревогу однако сейчас она была несколько более сильной, поэтому, положив палец на спусковой крючок автомата, я применил технику «глаза волка», которая позволяла видеть в темноте, подал еще больше духовной энергии и принялся внимательно всматриваться в пространство перед собой. Идущий немного впереди советник, представленный ко мне командованием бригады, тоже что-то заметил и приподнял руку, сжатую в кулак. «Стоять!» – расшифровал я его знак – и отряд, остановившись, принялся настороженно осматриваться. Через несколько секунд я почувствовал чей-то предвкушающий взгляд, и интуиция взорвалась тревогой. Крутанувшись в сторону, я, подавая сигнал, резанул очередью в то место, где ощутил опасность, и тут же спрятался за стволом внушительного дерева. Вовремя! Выстрел неприятеля пролетел в 20 сантиметрах от меня. Несмотря на наличие неплохого защитного амулета, Подставляться под выстрелы неизвестного оружия как-то совершенно не хотелось. Береженного, как говорится, спаситель бережет. В следующее мгновение ночной лес взорвался звуками вспыхнувшего, словно огонь на ветру боя. Вынурнув из укрытия, я быстро отстрелял магазин по тройке сидящих на дереве противников и, отбросив автомат, привычным движением достал из разгрузки магический жезл. «На!» «Жахнул я несколькими льдинами в одного из сражающихся с советником бойцов и заморозил своим фреоном, вынурнувшего буквально из-под земли танзенийца. Сняв еще несколько противников, я поспешил на помощь к своим магам, поскольку чувство опасности заставило действовать. Засада!» — понял я, уходя шагом от автоматной очереди сидевших, до этого не шелохнувшись врагов и отправил в их замаскированный окоп целую россыпь ледяных снарядов, которые, однако, отразились от какого-то мощного щита. «Вот же уроды! Мало того, что устроили засаду на нашей территории, так еще успели позиции укрепить, пилки! Как им это удалось? Неужели предыдущие отряды патруля не проходили маршрут до конца и позволили этим гадам тут укрепиться?» Размышления совершенно не мешали мне действовать. Отбив щитом очередную очередь, я накрыл окоп внушительным ледяным куполом и хорошенько проморозил землю под ним, в надежде, что застрявшие в ловушке бойцы не сумеют выбраться оттуда до конца боя. И у нас будут живые языки, от которых можно получить много интересной информации. Мой воссозданный щит отбил серию чихта огненных птиц, и я тут же ответил россыпью крупных и острых льдин. Мужчина отлетел на несколько метров и замер, а я тем временем подал серию подобных ударов в пятерку наседающих на моих магов противников. Трое из них не имели защиты и повторили полет уже погибшего товарища, а вот двое отклонили атаку довольно профессионально. Маги моего отряда попытались воспользоваться ситуацией, но их атаки отклонили еще легче, чем мои удары. А вот и предполагаемый командир отряда. Подумал я и заморозил летящий в мою сторону поток воды, после чего с легкостью отправил его в обратную сторону. Не успевающие уйти в сторону маги попытались разбить лед огненными заклинаниями. Однако это удалось лишь отчасти. И я остался один на один с предполагаемым лидером танзинийцев, который тут же атаковал серией мощных огненных заклинаний. Воздушная волна отбросила меня на несколько метров назад. Лицо мага озарило довольная улыбка. И в этот момент мое заклинание добралось до него под землей, приморозив ноги по колено. С каждым мгновением толщина льда увеличивалась на несколько сантиметров. Не ожидавший подобного противник покачнулся, и в этот момент один из подскочивших бойцов вырубил его выверенным ударом приклада в затылок. «В наши руки попал сильный маг, скорее всего, командир отряда. Какая красота! Супер!» — довольно подумал я и, почувствовав опасность со спины, усилил висящий вокруг меня воздушный щит. В следующую секунду атаковавший меня боец упал на землю с простреленной головой, и таким образом бой завершился столь же неожиданно, как и начался. «Всем, общая команда, контроль!» — велел я. «Будьте осторожны! Возможны замаскированные окопы с затаившимися танзенийцами, и смотрите мне вырубленного мага не зацепите! Он мне очень нужен!» Закончив раздавать указания, я развернулся в сторону внушительного ледяного купола и, потянувшись к нему, мыслями проверил наличие пленников. «На месте», — понял я, и, изменив форму купола, сковал бойцов по рукам и ногам, освободив их головы. Танзинейцы, словно не замечая холода, судорожно глотали свежий воздух, пытаясь надышаться впрок. «Видимо, я немного перестарался и перекрыл им кислород». Один из бойцов отделения подскочил к пленникам и по очереди всадил им в шеи шприц с несколькими миллилитрами снотворного. Промага не забыл?» – спросил я у бойца, освобождая спящих пленников ото льда. «Все сделал, командир», – кивнул он. «Это хорошо», – кивнул я. «Отправляйся собирать трофеи, через пару минут уходим». «Слабовато они для такого количества людей», – произнес один из моих бойцов после того, как мы завершили проверку района, добили раненых противников и разобрались с пленами. Ни нормальных защитных амулетов, ни одинакового «вооружения», «Даже никого из нас убить не смогли, только ранили». «Не скажи», — не согласился с ним советник. «Для сборного отряда, а на то, что он сборной указывают, как разная экипировка и вооружение, так и манера ведения боя, действовали они довольно профессионально. К тому же снаряжение у них пусть и не очень дорогое, но все же добротное. Да и позиция была подготовлена на удивление хорошо. Я их заметил, можно сказать, в последний момент. Да и Иван Егорович тоже» так что считаю, что им просто не повезло столкнуться с нами. Будь на нашем месте первое или седьмое отделение, тут бы имперцем и конец пришел, не выжил бы никто». «Это да», – задумчиво посмотрел я на лежащего без движения мага. «Надеюсь, он и есть командир отряда. Будет интересно с ним пообщаться и узнать подробности их появления на нашем участке». «Далее я перевел внимание на погибших, коих в отряде насчитывалось 32. Что примечательно, треть из них оказалась магами, пусть в основной своей массе слабыми, но имеющими соответствующие подтверждения в виде ранговых колец на пальцах. Если бы не имеющиеся у моих бойцов защитные амулеты и опыт сражений с крылатыми демонами, обладающими магией, то, возможно, мы бы сегодня проиграли» а так отделались несколькими серьезными ранениями и неприятного вида ожогами, которые профессионально обработал один из моих магов. «Языки готовы к транспортировке», отвлекая меня от размышлений, доложил мужчина с жезлом в руке. «Я дополнил химию в крови заклинания монобиоза. Больно уж сильный у них маг, думаю, не помешает подстраховаться». «Молодец, действительно лучше перебдеть», похвалил я его и, посмотрев на собравшихся рядом бойцов, произнес. «Время». «Беремся за носилки и вперед!» Раздалось несколько тихих вздохов, и мужчины, закрепив на спине оружие, двинулись к пленникам. «Двигаем в обратном направлении?» спросил советник, доставая из внутреннего кармана свою компактную карту и сверяясь с пометками. «Да», — кивнул я, — «диверсионную группу уничтожили, пленных, владеющих нужными сведениями, захватили, так что нечего нам тут больше делать». «Согласен», — кивнул советник. «Языки — это хорошо, особенно маг. Давно у нас такой добычи не было, все какие-то слабосилки попадались, а этот явно непрост». «Молодец», — подумал я, глядя на прикомандированного. «Словно мои мысли читает». Советник, представленный к моему отряду, был худощавым невысоким мужчиной средних лет с обветренным лицом и коротким ежиком темных волос. Он имел большой опыт службы в вооруженных силах, звание майора, что для простолюдина довольно неплохо, а также твердый ранг боевир второй ступени. Его нахождение в моем отряде было обусловлено необходимостью координировать деятельность добровольных отрядов, контролировать выполнение ими поставленных задач именно так, как это необходимо командованию воинской части и фронта. Негласный контроль за происходящим в отряде тоже никто не отменял. Кроме всего прочего, лица, назначаемые советниками в отдельные отряды, как минимум опытные бойцы, знакомые со многими военными дисциплинами, включая тактику действий противника, стратегию ведения войн, военную топографию, а также многие виды специальной подготовки. В общем, советник — это нужная личность в различных ситуациях. «Валериан Игоревич», — обратился я к майору, — «попрошу вас занять место в авангарде и заняться обнаружением противника». «Я займу место в хвосте колонны и в случае чего прикрою отряд с тыла. Сами понимаете». «Конечно», — кивнул он. «Бойцов с носилками и трофеями поставим посредине. А как будем магов делить?» — спросил он и тут же добавил. «Предлагаю передать мне Романа. Он получил меньше ранений и может внимательно смотреть по сторонам. А второй будет с вами. Если что, прикроете». «Принято», — кивнул я согласно. «Выдвигаемся». Неспешно двигаясь в тылу отряда, я внимательно отслеживал обстановку сзади и поймал себя на неожиданной мысли. Подумать только, а ведь прошло уже почти полгода с начала моей воинской службы в зоне приграничного конфликта. Удивление сменилось задумчивостью. «А нужно ли мне это? Вся эта кровь, кишки, дерьмо и куча трупов?» Может, прав был Витовт? Вместо всего этого безобразия нужно было оставаться в Мариграде, Сидел бы сейчас в своем кабинете, флиртовал с Эделиной, интриговал бы в средствах массовой информации против неизвестных игроков, иногда выделял бы время на посещение здания генерального штаба. Так нет, блин. Выбрал, значит, наилучшую для себя стратегию, позволяющую иметь место для дополнительного маневра, а также заработать очередные очки у неизвестных недоброжелателей. Все же политика – дело грязное, так что хотелось немного обелить свою репутацию. К тому же решение о моей службе было принято без моего ведома, и пришлось бы постараться, чтобы вернуть себе хотя бы часть свободы. В свое время я был неприятно удивлен информацией, что имя моего рода, оказывается, фигурирует в подписанном императором очередном указе о мобилизации. Я надеялся, что меня пронесет, но на всякий случай готовился к чему-то подобному. Поэтому аналитический отдел службы безопасности совместно с подкованными в этой сфере юристами давно проштудировали законодательство страны в интересах определения наилучшего варианта моей мобилизации вооруженной силы империи поиск привел нас к нескольким лучшим для меня вариантам, из которых я после долгого раздумия, скрипя сердце, выбрал наиболее предпочтительный и в тот же день подал заявление о добровольном вступлении своего отряда в ряды вооруженных сил империи. Такой выбор обуславливался тем, что указанный шаг позволит мне избежать зачисления в списке чисто офицерских боярских взводов, хотя, конечно, при добровольном вступлении выбор подразделений тоже позволялся, Кроме того, я получал право призвать под свое командование определенное количество личного состава и стать командиром отдельного подразделения. Конечно же, все было не так просто, как казалось на первый взгляд. К призываемому бояринам личному составу тоже предъявлялся ряд серьезных требований, касающихся возраста, состояния здоровья, наличия личного штатного оружия и обмундирования из определенного перечня. Все, что необходимо, я не только выполнил, но и в некоторых пунктах перевыполнил, обеспечив своих людей элитными защитными амулетами, дорогими лечебными зельями и другими образцами экипировки, которые позволят в разы повысить выживаемость группы. Не покривлю душой, если скажу, что каждый из моих бойцов и магов мне очень дорог. И не только потому, что я неплохо знаю их, и мы много времени провели совместно истребляя демонов в пустоши. «Главный фактор для меня в этом случае – это личная преданность главе Рода Морозовых, очень ценный и трудновосполнимый ресурс, который было бы глупо терять из-за собственной скупости». Правда, без некоторых неожиданностей не обошлось. В том самом недавнем указе император принял решение о численности личного состава добровольных подразделений, которая равнялось десяти. Предыдущий указ предполагал формирование отрядов из двадцати человек. «Возможно, дело в том, что экипировка такого количества бойцов была весьма недешевым удовольствием и предполагалось, что эта мера позволит увеличить количество отдельных отрядов на фронте. В любом случае решение было принято на самом верху и приходилось подстраиваться под обстоятельства, выбирая лучших из лучших. Через несколько дней информация о моем добровольном вступлении вооруженной силы наконец дошла до Витовта, и тот позвонил разбираться, что произошло». «Ну зачем? Зачем ты это сделал? Отец включил тебя в указ только для того, чтобы соблюсти положение кодекса. И все. Тебе не обязательно ехать на границу. Все было просчитано. Остался бы служить в административном здании министерства на должности какого-нибудь штабного офицера. И все. Жил бы в мариграде Ездил бы в министерство, как на обычную работу. Горе бы не знал, и жизнью рисковать не пришлось бы. А если думаешь, что люди в штабе просто так штаны протирают, то это все неправда». Работа для тебя нашлась бы очень важная. Не все решается на полях сражений. А ты считаешь, что подобный шаг с моей стороны был бы правильно оценен, достойный ли это поступок для князя? Тихо спросил я, чувствуя, как возмутилось что-то внутри меня. Получить мобилизационное предписание в соответствии с указом императора и вместо того, чтобы отправиться воевать с врагом, используя свои связи, остаться в тылу, к тому же, С моими немаленькими магическими и духовными талантами? Чтобы потом каждый мог марать мое честное имя, так что ли? Нет, Витовт, ты знаешь, что это не по мне. Раз уж придется служить, то буду делать это по совести. Про то, что не горю желанием быть настолько обязанным императору, я, конечно же, говорить не стал. Это сейчас Изяслав притворяется добрым дядюшкой, который делает все, чтобы помочь другу сына. После окончания конфликта он мягко намекнет, что в свое время оказал мне большую услугу, и необходимо ответить ему взаимностью. «Чур меня, чур! Мне такого счастья не надо. Хотел бы император меня прикрыть, так вообще не включил бы в указ. А раз сделал подобный шаг, то явно неспроста. Что-то ему от меня нужно». Принц некоторое время помолчал, пытаясь осмыслить мои слова, а затем тяжело вздохнул и произнес. «Извини, Иван, это все от волнения. Просто у меня по некоторым причинам мало настоящих друзей и мне не хотелось бы терять одного из них на каком-то мелком приграничном конфликте. Все же, несмотря на наше превосходство, еженедельно с линии фронта приходит с десяток накрытых флагами гробов, а иной раз и больше. Постараюсь вернуться на своих двоих», — несколько оттаив, хмыкнул я и вспомнил старый анекдот времен кадетского училища. «Кажется, кто-то обещал пригласить меня на свою свадьбу, когда бы она не состоялась». Ха -ха. Через несколько дней мой небольшой отряд отправился на двухнедельные курсы начальной боевой подготовки, проводимые на базе главного учебного центра сухопутных войск. Там же проходило и слаживание отдельных подразделений, отправляемых на второй фронт. Курсы оказались довольно познавательными и позволили освежить имеющиеся у меня после кадетки знания». Так со всеми вновь призванными провели ряд занятий по уставам. Разъяснили, что понимается под принципом единоначалия, провели занятия по правилам воинской вежливости, довели и разъяснили обязанности военнослужащего, команды, подаваемые командирами, объяснили, какие дисциплинарные воздействия накладываются на бойцов, что ожидает каждого за совершение воинских преступлений, а также сообщили много сведений по специальным дисциплинам. После одиночной подготовки мы приступили к проведению слаживания как своего подразделения, так и взвода и роты, к которым нас приписали. Эти занятия показали, чего стоит ожидать от других отдельных подразделений вооруженных сил, и это мне, мягко говоря, не понравилось. Слишком уж у бояр было много гордыни, веры в собственную крутость в купе с не таким уж и выдающимся уровнем боевой подготовки личного состава, из-за чего с некоторыми людьми у меня сложились несколько натянутые отношения. Кстати, мне как офицеру бояричью и командиру отдельного отряда позволили иметь личного денщика, если это необходимо. Данный персонаж представлял собой помесь личного помощника, слуги и оруженосца, который постоянно помогал командиру. Этот человек был сугубо гражданским. Никому, кроме меня, подчиняться не мог, поэтому на должность я безо всякого зазрения совести поставил Феофана». «Ты что, совсем обнаглел, юнец безбородый?» – возмутился наставник. «Какой я тебе денщик?» «А полоумил, что ли, совсем?» «Ну как какой? Самый лучший на свете!» Сделав удивленное лицо, признался я. «Тот, кто даже на передовой будет считаться гражданским человеком и сможет глубоко наплевать на отданный кем-то вышестоящим приказ. Думаешь, мне не хочется иметь козырного туза в рукаве? Чтобы денщик совершенно случайно превратился в воина ранга-богатырь? Да и вообще, неужели считаешь, что ты необходим мне как банальная посудомойка? Я так не считаю» перестал возмущаться наставник. «Да только как ты -то без нормального денщика-то будешь обходиться. Не положено так?» «Почему это?» — хмыкнул я. «Думаешь, не смогу себе форму в поле постирать? Или оружие не почищу? Я вообще-то вполне самостоятельный парень». «В таком случае уговорил», — кивнул Феофан. «Признаюсь, мне не хотелось отпускать тебя одного. Уже думал, как к тебе в отряд пробраться, а тут такое интересное предложение». «Зачем же ты тогда так сокрушался?» – удивился я. «Для порядка», – буркнул наставник. «А то придумал мне тот денщика». Ближе к концу слаживания к отделению присоединился Фиофан, а на следующий день за нами прибыл начальник пункта прима личного состава второго фронта. И погрузившись в вагоны железнодорожного поезда, мы, наконец, сдвинулись в путь. К месту постоянной дислокации мы ехали несколько дней. Сначала по железной дороге, затем в специально подогнанных грузовых автомобилях, предназначенных для перевозки личного состава. Выпрыгнув из Кунга последнего, я тут же принялся осматриваться. Увиденное меня порадовало. Уровень тылового обеспечения сирийских вооруженных сил был явно на высоте. Штаб второго фронта представлял собой современный модульный лагерь, размещенный на местности. Пространство лагеря в определенном порядке было усеяно просторными, легко собирающимися палатками из непромокаемой прорезиненной ткани. В основном данные палатки использовались для размещения личного состава. Те, что были больше, позволяли организовать учебные аудитории, места несения службы нарядом, медицинскую часть и многое другое. Крупноразмерные палатки задействовались под нужды ставки фронта для нескольких вместительных столовых и как склады материальных средств и другого имущества. Как я узнал столь много информации за такой малый срок? Очень просто. Прямо напротив меня размещался внушительный баннер с планом полевого лагеря. «Неплохо. Ожидал худших условий», подумал я с облегчением, вспоминая, как когда-то во время осеннего полевого похода жил в дырявых, вечно протекающих палатках типа ОСБ-56. «Возможно, будь пережитки Советского Союза не такими потасканными, и мои воспоминания не были бы столь печальными». Однако расползающийся в руках под ливнем пеньковый канат запомнился надолго. «О, свежее мясо пожаловало!» Услышал я чей-то довольный голос, после чего раздался слаженный смех отдыхающих недалеко от столовой бойцов. «Новое пополнение! Стройся!» скомандовал начальник пункта приема личного состава, бросив многообещающий взгляд на говорливых бойцов из отдельного отряда. «Очень надеюсь, что мне не придется краснеть за подобные поступки своих подчиненных», сказал я, и стоявшие рядом воины согласно закивали. «Обижаешь, командир, не будет такого». Через несколько минут не очень-то и опытное в строевой подготовке новое пополнение наконец построилось. На правом фланге в колонну по 10 разместились две коробки магов из числа бояр, призванные в соответствии с указом императора. Дальше шли семь коробок бойцов, а последнюю заняли мы, представители отдельных добровольных отрядов. Правда, в отличие от других коробок, мы строились в колонну по семь. Через некоторое время к нам вышел командующий вторым фронтом генерал-лейтенант Иосиф Геннадьевич Полоскунец. Крепкий пожилой мужчина с выделяющимися скулами на загорелом лице. Поздоровавшись, он потратил несколько минут на то, чтобы рассказать, как сильно рад прибытию нового пополнения, о том, что наша помощь в защите Родины священна и о том, что мы обязаны разбить коварного врага. Потом генерал ушел, а его место заняли начальники штабов с штатно-должностными списками. Началось распределение личного состава.